— Какие там слухи ходили насчет дочери генерала? — спросил его отца, как можно непринужденнее. — Ты же меня знаешь, — ответил Баба, осторожно выруливая к выезду с толкучки. — Как только разговор переходит на сплетни, я удаляюсь. — Ну, ведь что-то было. и Интересуешься? — С чего бы это? — вид у Бабы был хитрый. — Так просто из любопытства, — ухмыльнулся я. — Да неужто? «Что понравилось, девушка?» Баба не сводил с меня глаз. Я сделал равнодушное лицо. «Прошу тебя, Баба!» Он улыбнулся, и мы покатили к шоссе 680. После нескольких минут молчания отец произнес. «Знаю только, что у него был мужчина, и все сложилось неблагополучно». Слова его прозвучали так мрачно, словно девушка была смертельно больна. «Ага!» — Я слышала она порядочная девушка, работящая и добрые, Только после того случая ни один жених не постучался в дверь к генералу. Баба вздохнул. — Наверное, это несправедливо, но в один день иногда столько всего случится, что вся твоя жизнь меняется, Амир. Ночью я не мог уснуть. всё думала о Сороиета Хири, о том, какая у нее родинка о горбинке на носу, о блестящих карих глазах. Сердце у меня стучало, сурая та хири, моя принцесса с толкучки. Глава 12 Первая ночь месяца джади дзи первая ночь зимы, самая длинная в году, в Афганистане именовалась и льда. В эту ночь мы с Хасаном всегда засиживались допоздна. Али чистил нам яблоки, кидал кожуру в печку, и, чтобы скоротать время, рассказывал старинные сказки о султанах и ворах. Именно от Али я услышал, какие поверья связаны с льдой о мотыльках, летящих на огонь навстречу собственной гибели, и о волках, в поисках солнца, забирающихся на вершины гор. Али клялся, что если в эту ночь съесть арбуз, то будущим летом тебя не будет мучить жажда. Сделавшись постарше, я узнал, что поэтическая традиция подразумевает подельдой бессонную беззвездную ночь, когда истомленные разлученные любовники тоскуют и ждут не дождутся рассвета, с приходом которого они обретут друг друга. Вот такие ночи настали и в моей жизни после первой встречи с Урайой Тахири. Ее прекрасное лицо, ее карие глаза просто преследовали меня. Воскресным утром по пути на блошиный рынок время так тянулось. Вот она босоногая перебирает пожелтевшие энциклопедии в картонных коробках. И браслеты позвякивают на тонких запястьях и тень пробегает по земле, когда она откидывает назад свои шелковистые волосы и нет меня рядом. сорая моя принцесса с толкучки утреннее солнышко после темной ночи. Я придумывал предлоги, чтобы пройти с по рядам баба только гриво усмехался. Махал рукой генералу в знак приветствия, и облаченный в неизменный серый костюм военачальник величественно поднимал длань в ответ. Порой он даже восставал из своего руководящего кресла, и мы с ним обменивались парой слов насчет моих успехов на литературном поприще, мельком упоминали войну, расспрашивали друг друга, как идет торговля. И отводил глаза от Цураи, сидевший тут же с книгой в руке, прощался с генералом и шел прочь изо всех сил, стараясь не горбиться. Порой она была одна. Генерал доблестно отсутствовал, наверное, беседовал где-нибудь с земляками. И я проходил мимо, делая вид, что мы незнакомы. Вот ведь жалость! Иногда вместе с ней была осанистая бледная дама, Скрашенными в рыжий цвет волосами. Я дал себе слово, что заговорю с сурайей до конца лета. Но школы вновь распахнули свои двери. Красные и желтые листья сдул с деревьев ветер, Зарядили зимние дожди. У бабы заболели суставы, на ветках появились почки мне все не хватало смелости даже заглянуть ей в глаза. В конце мая 1985 года я успешно сдал все экзамены и зачеты в колледже, что достойно удивление ведь на занятиях у меня не шла из головы сыроя. Настало лето. Как-то в воскресенье мы с бабой сидели за прилавком, усиленно обмахиваясь газетами. Несмотря на жару, народу было полно, и хотя едва перевалило за двенадцать, мы уже успели наторговать долларов на сто шестьдесят. Я встал и потянулся. — Пойду схожу за Кока-Колой тебе принести. — Да, пожалуйста, только поосторожнее там. «Ты о чем, баба? Я тебе не какой-нибудь ахмак, так что не придуривайся. Не понимаю, о чем ты. Помни, — наставил на меня палец баба, — этот человек пуштун до мозга костей. Для него главное нанг и намус».